Непостоянство, практика и постижение непостоянства не просто еще одно описание реальности, а средство, помогающее нам в нашем преображении, исцелении и освобождении. Непостоянство означает, что все меняется, что ничто не остается одним и тем же в какие-либо последовательные мгновения. И несмотря на то, что все постоянно меняется, Вещи все равно невозможно описать как те же самые или другие по сравнению с тем, какими они были мгновение назад. Когда мы сегодня купаемся в какой-то реке, она та же самая, что и вчера. Гераклит сказал, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Он был прав. Вода в реке сегодня явно отличается от воды, в которой мы купались вчера. И тем не менее река осталась той же самой. Конфуций, стоя на берегу реки и глядя на ее движущуюся воду, сказал: «О, река течет днем и ночью, и нет ей конца и края». Интуитивное понимание непостоянства помогает нам выйти за пределы всех понятий. Оно помогает нам преодолеть понятия того же самого и отличного. А также понятие о возникновении и исчезновении. Оно помогает нам осознать, что река не та же самая, но и не другая. Оно показывает нам, что пламя, которое мы зажгли на фитиле прикроватной свечки, прежде чем лечь спать, не то же самое, которое горит на следующее утро. Пламя на столе не является ни двумя огнями, ни единым огнем.